Военная сторона коллективной безопасности Во время Холодной войны было принято исходить из того, что Сталин последовательно проводил заидеологизированную политику, направленную на разжигание войны, которая проложила бы путь к мировой коммунистической экспансии. Суворов, конечно, изучал в военных заведениях курс марксизма-ленинизма, и тем удивительнее ложная интерпретация им основных марксистских положений. Общеизвестно, что ни Маркс, ни Энгельс не оставили развеннутой военной доктрины. Исходя из пацифистских традиций утопического социализма XIX века, Маркс и Энгельс приветствовали революционную ситуацию, возникавшую во время войны, но одновременно поддерживали пацифистские настроения европейских социалистических партий. Это хорошо видно из уклончивого отношения Первого интернационала к франко-прусской войне 1870 года и неспособности Второго интернационала принять единую платформу об отношении к войне, начиная со штутгартского конгресса 1907 года вплоть до самого начала Первой мировой войны. Лишь один Ленин считал войну средством ускорения революционных действий. Авторитет Ленина в «Интернационале» объяснялся тем, что он связал революцию 1905 года с поражением России в войне с Японией. Его аналитический доклад, призывающий к поражению своего правительства в войне, что считалось в то время ересью, был представлен на Циммервальской конференции, как мнение меньшинства. Легко было пропагандировать такие взгляды, находясь в эмиграции на лыжном курорте в Швейцарии. Груз ответственности, связанной с нахождением его власти после 1917 года, заставил его быстро отойти от воинствующих позиций. Вырабатывая новую доктрину, создатели Красной Армии могли руководствоваться лишь туманными и противоречивыми заявлениями своих идеологических лидеров. Вскоре им пришлось перейти на оборонческие позиции и разработать совершенно необычную доктрину, которая отвечала как универсальным общим, так и особым советским национальным потребностям. Чтобы разъяснить кажущуюся наступательную доктрину Красной Армии в 1941 году, которая, видимо, ввела в заблуждение Суворова, необходимо описать ее происхождение. Осадная менталитет, характерный для московских политиков до 30-х годов, способствовал дальнейшему развитию теоретических основ военной доктрины. Революционными инновациями занималась удивительная троица: Тухачевский, Триандафилов и Истерсон. Главной чертой доктрины был отказ от принятого, согласно теории Клаузевица, разделения военного дела на стратегический и тактический уровни и введение промежуточного уровня, названного оперативным. Основное достижение доктрины заключалось не в изобретении нового оперативного уровня, умело вписанного между стратегией и тактикой, а в теоретическом обосновании существования неизбежных напряжений между этими двумя уровнями. между целью и средствами ее достижения, между сковыванием и ударом. Таким образом, она вобрала в себя оборонительные и наступательные элементы войны. Оперативное искусство заключалось в признании этого состояния напряжений и умении использовать их в конкретной ситуации. С начала двадцатых годов не было сомнений в том, что основным средством разрешения внутренних трений является изучение и практическое использование обороны в качестве предпосылки для успешного наступления. В 1936 году Тухачевский опубликовал книгу «Задачи обороны СССР», содержащую анализы этих проблем. В сложном взаимодействии обороны с наступлением не было ничего зловещего, агрессивного и заидеологизированного. Стратегическая цель могла быть оборонительной по своей природе, однако оперативные маневры глубоких операций, использованных для ее достижения, могли приобретать наступательный характер. Таким образом, советская стратегия в случае вторжения противника была весьма самоуверенно направленна на быстрый перенос военных действий на его территорию. Целью обороны был перехват инициативу противника и создание условий для конта наступления. С принятием в 1929 году полевого устава перед передовыми воинскими частями был поставлен целый ряд задач. От разведки с целью перегруппировки для нанесения главного удара до реального вступления в бой с противником, чтобы помешать ему захватить ключевые позиции и развернуть силы для наступления. Таким образом, они получали боевые задачи, отлично от задач авангарда прошлых времен. Дальность действий передовых отрядов зависела от наличия механизированных частей, так как для поддержки авангарда было необходимо быстрое перемещение войск. В 1930 году эта концепция получила дальнейшее развитие с введением такого понятия, как «глубокая операция», которая развила идеи, заложенные в оперативном уровне. Она предусматривала развертывание войск прикрытия, состоящих из бронетанковых соединений, действующих совместно с пехотой и артиллерией, для прорыва линии обороны противника и дальнейшего развития начального успеха путем развертывания оперативных действий на всю ее глубину. Эта теория создавала условия для находящихся на границе войск прикрытия в деле быстрой организации контрнаступления с целью уничтожения главных сил противника на его собственной территории. Ключ к успешному превращению тактических успехов в победу заключался в проведении последовательных оперативных маневров. Фактически, первый эшелон или войска прикрытия, как их часто называли, должны были препятствовать развертанию войск противника, пока происходила мобилизация, переброска и развертание второго эшелона. Новая концепция была включена в полевой устав 1936 года, в котором предусматривалось одновременное использование танковых, механизированных, военно-воздушных и воздушно-десантных сил для нанесения ударов и прорыва всей обороны противника через его тактические позиции на всю оперативную глубину. Предпосылкой успешного выполнения таких целей являлось создание адекватных мобильных сил, что в свою очередь требовало ускоренной индустриализации и проведения коренной реформы вооруженных сил. Требовалось резкое увеличение бронетанковых корпусов и создание воздушно-десантных дивизий для успешного взаимодействия с наземными силами. Не следует забывать, что целью индустриализации было не производство вооружений, как это утверждал Суворов. Новая технологическая революция вооружений явилась результатом индустриализации, а не причиной. К 1933 году в армии появились крупные соединения механизированных и танковых войск, которые должны были решать как оперативные, так и тактические задачи. Полагали, что бой должен начинаться с краткой артиллерийской подготовки, затем вступала в действие дальняя поддержка пехоты во взаимодействии с танковыми соединениями дальнего действия, атакуя и уничтожая передовые оборонительные укрепления противника, его резервы и штабное управление. В то время как пехоты танковые соединения поддержки преодолевали оборонительные рубежи противника, передовые танковые соединения при поддержке авиации наносили удар по тылам противника и начинали преследование. На этой стадии развития успеха должно начинаться с операции глубоко в тылу противника с использованием десанта, состоящего из сравнительно небольших танковых сил, за которыми следовала пехота численностью до 150 человек при поддержке 20-30 легких пулеметов. Такая динамичная сила должна была через несколько минут после прорыва развить успех. Эти войска могли действовать на расстоянии от 15-20 до 80-100 километров от главных сил. явная неспособность Суворова понять суть доктрины заставляет его приписывать ей на протяжении всей книги агрессивные намерения. Это заставляет нас сделать небольшое, но необходимо отступление. Суворов уделяет много места рассказу о зловещей стратегии с использованием воздушно-десантных дивизий, механизированных и танковых корпусов для наступательных действий. Например, он утверждает, что серия танку БТ была переделана по указанию Сталина в середине тридцатых годов в серию А двадцать. По его мнению, «А» означает «автострадный». Согласно фантазии Суворова, танк должен был добираться на гусеничном ходу до современных немецких автострад, а затем сбрасывать гусеницы и устремляться прямо в сердце Европы. Как мы видели, маневренность и высокая мобильность были основой успеха глубоких операций. Но мысль о том, что танк может быть агрессивным, была чужда советскому мышлению. Создавая бронетанковые дивизии, русские «А». признавали универсальный характер танков, сочетающих огневую мощь, оборонные возможности и маневренность. С самого начала танк считался лучшим оборонительным и наступательным оружием и, будучи таковым, мог поддерживать глубокие операции. В конечном счете перед танковым корпусом ставились три главные задачи. Согласно первой, непосредственной поддержке пехоты, НПП, танки непосредственно взаимодействовали с пехотой на первых этапах соприкосновения с противником. По конструкции такие танки должны быть тяжелыми и хорошо защищенными при выполнении второй задачи дальней поддержка пехоты ДПП танки поддерживали пехоту находясь на некотором расстоянии от нее и развивая прорыв третью задачу дальнее действие выполняли быстроходные танки БТ вместе с бронетанковыми частями перенося боевые действия в тыл противника тип танков которым принадлежали А двадцать фактически выполнял роль кавалерии Они были не более агрессивными, чем другие, и использовались при осуществлении глубоких операций. Проводя инспекцию танкового парка в августе 1939 года, Сталин дал согласие на продолжение строительства средних танков на гусеничном и колесном ходу, созданных Кошкиным. недолговечные А двадцать и А тридцать с более тяжелой сорока пяти миллиметровой пушкой реально были модификации модели БТ семь М одна тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Последние в серии БТ созданы по образцу американской модели Кристи. Если бы даже Сталин вынашивал планы захвата европейских автострад с помощью исключительно подвижного А20, чем он не занимался, условия и опыт ранней стадии войны диктовали необходимость использования менее быстрых, но более тяжелых танков. Если главным требанием, предъявляемым к танкам тридцатые годы, была скорость, то теперь пришли к выводу, что танк должен передвигаться медленнее, но иметь более мощную бронезащиту и повышенную маневренность. У А20 была слабая броневая защита, ее можно было пробить пулями. Кроме того, технические проблемы, связанные с установкой двух различных систем трансмиссии, не решены и по сей день. В итоге к началу 1940 года от колесного хода отказались, броневая защита была усиленна, а Т30 были переделаны Кошкиным и Морозовым в Т32, а к концу года у знаменитые Т34. Хотя было бы большим соблазном вобразить себе эти легкие А20 на полную скорость, мчавшиеся по немецким автострадам, не следует забывать, что поскольку война становилась реальностью, Сталин испытывал огромную нужду в более тяжелых танках, чтобы сдерживать немецкие бронетанковые войска и защищать артиллерию и пехоту. Поэтому в 1941 году были приняты огромные усилия, направленные на замену танков устаревших образцов более тяжелыми Т34 и КВ. Пребывая к своей обычной риторике, Суворов следующим образом представляет большие усилия, предпринятые для создания воздушно-десантных войск. Если вам кто-то скажет, что генералы собирались на западных границах для проведения контрударов, так вы ему при генерале Жадова напомните, который сменил горно-кавалерийскую дивизию в Средней Азии на воздушно-десантный корпус Белоруссии. Неужели воздушно-десантные корпуса предназначены для контрударов или для отражения агрессий? Воздушно-десантный корпус был создан Тухачевским и, вероятно, по этой причине был расформирован после чисток. Он отлично вписывался в стратегию глубоких операций. Судьба боя решалась маневренностью, умением быстро переносить военные действия в тыл противника. Воздушно-десантная дивизия дополняла маневренные действия механизированных и бронетанковых корпусов, направленных на дезорганизацию таловых частей обороны противника и создание помех для их перегруппировки. Парашютно-десантные войска не должны были углубляться на большие расстояния, во всяком случае не в самую глубь Европы. Парашютный десант должен был приземляться в оперативной зоне, ограниченной 30-50 километрами, и действовать в радиусе не более 150 километров. В 1945 году Сталин сделал последнюю попытку восстановить их былую славу, видимо, с учетом успешных действий немецких парашютистов на Крите, в Голландии и Франции.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 Восхождение Гитлера к власти привело к полному пересмотру концепции будущего потенциального противника и способствовало усовершенствованию доктрины. Угрожало, нависло не только над Советским Союзом, и идеологическая сторона конфликта подверглась быстрой эрозии. Деление на фашистов и силы Западной демократии свидетельствовало об отходе от ленинских принципов, не усматривающих качественных различий капиталистических блоков и способствовало созданию новых союзов. Коллективная безопасность стала ярко выраженным элементом советской стратегии. Не подталкивание к войне, которое потом можно было бы по утверждению Суворова использовать в качестве лидокола мировой революции, а сохранение мира любой ценой становилось целью политики. Германия, Италия и Япония без обвиняков назывались потенциальными агрессорами. нейтральные государства представлялись потенциальными жертвами фашистской агрессии, а принадлежащих четвертой группе Англия и Франция рассматривались как потенциальные союзники, несмотря на их явную империалистическую политику. Коллективная безопасность стала одним из основных компонентов советской военной стратегии. До 1938 года считалось, что договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией и создание единого фронта против Германии могут предотвратить войну. Когда в системе коллективной безопасности начали появляться трещины, и война стала приближаться, открыто заговорили о наличии немецкой угрозы. В результате советские стратегии переключили внимание на создание эффективной оборонительной системы. Основой стратегии стал перехват инициативы на ранней стадии войны. Проигрывались различные сценарии, большинство из которых касалось действий по выходу войск из окружения, в которые они попадали после нападения на Советский Союз, сценарии, которого боялись больше всего, рассматривал быструю и эффективную мобилизацию и развил туннель войск с обеих сторон, что приводило к тупиковому положению. В этом контексте предусматривались превентивные действия. Насыленность на превентивный удар была лишена агрессивной направленности, поскольку он считался законным лишь в случае начала мобилизации и развил туннель войск противникам. Самая угрожающая перспектива, заслуживающая внимания. предвосхитила реальную ситуацию сорок первого года. Сталин опасался повторения тысячи девятьсот четырнадцатого года. По мере того, как приближалась война, все более завещенным казалось повторение ситуации, когда один из противников осуществляет нападение полностью развернутыми вооруженными силами в тот момент. Когда другая страна, опасаясь возможности спровоцировать войну началом мобилизации и сосредоточением войск, еще не завершила разведывание главных сил и вынуждена делать это в ходе начавшейся войны, в результате чего первые получают все преимущества захвата стратегической инициативы.